Телефон Нинка очень любила звонить по телефону Только мама за дверь, она к аппарату и давай кнопочки нажимать А что, думает, будет если я свой собственный номер наберу? Ну-ка Крубку взяли Алло, кто это? Это Рео Отвечает кто-то противным, но очень знакомым голосом У тебя, девочка, сейчас отключит горячую воду И холодную тоже отключит И отопление, и свет тоже, и... и Голосок задумался И газ на два года А вот и не на надули Никакой ты, не ни Рео Потому что это мой телефон. Чей мой? Мой, Нинкин. Четвёрки, тройки, единичка, а на конце два нолика. А сам такой красивый, с кнопочками. Ну так это мой красивый-то. Ещё циферки светятся, а я и есть Нинка. А про Рео это я пошутила. Самозванка какая-то. Подумала Нинка и спрашивает. Если ты, это я, тогда скажи. Где я спрятала свой самый красивый фантик? Ага, не знаешь? Да, я скажу, а ты его оттуда и возьмешь Отвечает фальшивая Нинка Тьфу, глупая какая, точно не я Подумала Нинка настоящая Хотя ведь я и впрямь возьму Догадливая Похоже, что все-таки я В трубке захрустело что-то uh -huh. Погоди Не отсоединяйся! Или это ты хрустишь? Что это ты там жуёшь? Мороженое! Стаканчики! Его же до ужина нельзя трогать! М -м, правда, что ли? На место положи! На место! Эх, да нечего уже! Стаканчик только и остался! Стаканчик, конечно, могу положить! А что это там зашуршало? Хм. Это я вафли разворачиваю. Ответила Нинка номер два. А ну, заворачивай обратно. Сейчас милиционера позову. Еще неизвестно, как ты вообще попала в мою квартиру. Или пойду и съем всю сгущенку, пока хоть что-то осталось. Ну, она, то есть я и обжора. Ну, ей, то есть мне, и попадет, злилась Нинка. Хотя мне-то за что? Подумаешь, напугала. У меня вот мама с работы вернулась. Все, я сейчас про тебя расскажу, как ты меня ущемляешь. А я не боюсь, меня еще не вернулась ответила Нинка, выскребая сгущенку. Тут в трубке послышался мамин голос. А ну иди спать И прекрати, что наконец баловаться с телефоном И не пойду, решила Нинка Это же фальшивая мама Пусть и приказывает своей фальшивой дочке Но трубку все-таки положила С грустью посмотрела она на стаканчик от мороженого Вафельную обертку, пустую банку И подумала, что завтра Обязательно позвонить себе снова и выяснить с собой отношения.